Весь следующий день я метался как угорелый. На меня одного свалилось множество хлопот, всё из-за погребения близкого человека. И никаких тебе похоронных бюро и катафалков. А после отпевания и похорон, поминки. Много народу собралось, в основном купцы да соседи. Каждый считал своим долгом подойти к безстешной Дарье, и выразитее соболезнования. Много добрых слов о былие прозвучало в этот день. Мы чинно посидели, помянули раба Божия Илью, денег даже собрали, как водится по русской традиции. И дом как-то сразу опустел. Никто не кричал с порога, как дела у зятёк, поговорить, посоветоваться. Да что там, кружку вина стала выпить не с кем. Остро чувствовалась потеря. А уж как Дарья переживала. Исхудала вся, молоко пропало. Я утешал как мог. Только здесь лекарь один, время. Немного отойдя от похорон, я кинулся на поиски убийцы. В груди горел огонь отмщения, и ничем его было не погасить. кроме как с справедливой местью. Кое какие зацепки для поиска есть. Говорил же мне Артелий, что человека выгнал скоптень Илья. А ежели учесть, что Илья нанёс смертельный удар в спину явно знакомый, то и проверить этого человечка следовало в первую очередь. От седла флошать я отправился в деревню Крюково, что через лес от скоптели. Дорога в Каптильне была тупиковой, но не доезжая немного до Артели, дорога имела ответвление вправо. Узенькая такая дорожка, малоезженная. Невелика, вероятно, деревушка. Так и оказалось. Одна кривая улочка и четыре избы. Из труб печных дымок вьётся, стало быть, во всех домах люди есть. Я постучал в ворота первого же двора. вышел среднего возраста какой-то расхристанный мужик без пояса на рубахе с запахом вчерашнего разгула и зорта мне бери старха ну вот он я что надоть поговорить пошли во двор чего на улице стоять мы зашли во двор не ожидал я так сразу на аристарха наткнуться подрастерялся слегка Но быстро взял себя в руки. "Чего хотел?" прогундосил мужик. "Да лошадь у меня украли. Видаки говорят, сюда вроде след ведёт." "Бред шут." От негодованием мужик аж глаза выпучил. "Докажи. Это как же? Покажи конюшню." "Тесса, моя совесть, не крал я коня, не цыган какой-нибудь." Ну так покажи конюшню, или боишься? Пойдём, Коля охота, только лошадь у меня вместе с коровой стоит. Мы подошли к хлеву. Мужик вот пердверь открыл в хлеву, и в самом деле стояла одна лошадь, причём явно не Илли, и корова оглянева перемалывая ещё во рту сена. Не задача. Я вышел из хлева, окинул взглядом двор. Небольшая сараюшка, в которую лошадь не поставишь, навес, под которым стоят сани до да телега. Все, больше никакой постройки, где можно лошадь укрыть. Конечно, отсутствие коня и саней Ильи еще не алиби. Убийц могло быть и двое, и коня с санями мог забрать второй. Или Аристарх был один и продал трофей. Но пока мне зацепиться за что-либо было невозможно, и, стало быть, обвинить не в чем. — Извини, Аристарх. Видно, оговорили люди. — Бывает. Ты заходи, если что. Только вино с собой неси. На трезвую голову. Какой разговор? — С этим все ясно. По-моему, просто алкаш. И убить, если и способен, так в пьяной драке, по куражу. А тот мерзавец, специальный Илью, на дороге ждал расчетливый гад. Нет у Аристарха этих черт, не чувствовал я на нем крови. Отпала версия, как это не жалко признать. Но и не проверить ее было никак нельзя. Домой я возвращался не спеша, обдумывая, каким образом продолжить поиски убийцы и линии. Ну, не детектив я, лекарь только. Однако и аналитического ума не лишен, и факты сопоставлять умею. За что же еще можно зацепиться? Свидетелей по нынешнему времени видоков не найти? Это не пьяная драка в трактире? В лесу свидетелей нет? Вот! Меня пронзила мысль о важных упущенных деталях трагедии. Лошадь и сани. У ну, куда-то же они делись? Как-то упустил я этот момент. А как их собственно найти? Саней полно почитай в каждом дворе стоят, да и иногда и не одни. Парадные для выездов, богато расписанные с ковром, и хозяйственные для перевозки грузов. И что? Теперь обшаривать каждый дом лошадь могли продать в любую деревню за полцены для быстрой сделки, только идиот оставит её у себя. Улика всё же